Медитация отношений Ровно год спустя, после описанных в книге «Истоки» событий, я снова оказался в озерах и снова с реабилитационной задачей. Конечно, в этот раз события были значительно легче, чем в прошлый год, но, тем не менее, повторение цикла состоялось, и нужно было привести себя в порядок. Книга «Истоки» уже стала расходиться, и один из читателей, прочитав главу «Солнце, воздух и вода», и, пленившись красотами озёр, приехал сюда отдыхать. Мы созвонились, встретились и пошли в лес. В этот раз мне нужно было не купаться в оке, а гулять в сосновом лесу. Вот я его и пригласил с собою в лес. Как вам понравились озёры? Удивительный город. Мне он особенно понравился тем, что напомнил моё детство. Там тоже была такая энергетика. За несколько дней я здесь отдохнул так, как будто прошло несколько недель. Затем он сказал много добрых слов о городе, о реке. Я, в свою очередь, не остался в долгу, потому что озёра мне нравились всё больше. Выбираю город для проживания своей мамы, которую я решил перевести поближе. Я объездил многие районы Подмосковья. Может быть, где-то есть места и лучше этого, но здесь очень много плюсов, сосредоточенных в одном месте. Я здесь действительно набираюсь сил очень быстро. Стоял ранний вечер, и сосновый лес был в своей лучшей цветовой гамме. Схвозь деревья проглядывали голубые кусочки неба. Ниже – зелень хвои. еще ниже – золото стволов мачтовых сосен. И в самом низу – густая зелень травы, покрытая местами желтыми солнечными пятнами. Замечательная картина. Мы медленно шли по тропинке и разговаривали. Владимир, назовем так героя этого рассказа, обратил внимание на то, что лес – очень чистый. Удивительно, в этом лесу бывает так много отдыхающих, а в нем чисто. Это как-то непривычно для России. К этой чистоте имеет отношение и моя мама. Когда несколько лет назад мы приехали в этот город, то в лесу было ужасно. Мусор можно было увидеть еще на подходах к лесу, а на опушке были небольшие свалки. Да весь лес пестрел бумагой, пакетами, пластиковыми бутылками. От этого вида портилось настроение. И вот в один из приездов к маме она повела нас в лес. Мы сразу обратили внимание, что он стал значительно чище. Ушли далеко, и пора было возвращаться. Тут мама достает пакеты и дает каждому и детям тоже, со словами. «Вам понравилось в лесу? А теперь отблагодарите его. Пусть каждый соберет пакет мусора и вынесет из леса. Это будет лучшая ему благодарность». И она нам рассказала следующее. Оказывается, все это время, гуляя по лесу, каждый раз она возвращалась с пакетом мусора. Дело шло медленно, тем более мусор не только убывал, но и пребывал. Отдыхающие продолжали мусорить. Мама подходила к отдыхающим, просила их убирать за собой или хотя бы не разбивать бутылки. Стекло очень тяжело собирать. На кострищах оставляла записки с просьбой не мусорить. Не сразу и не все люди прислушивались к ее просьбам. Но дело потихоньку шло. Так постепенно лес стал очищаться от многолетнего мусора. После таких слов грех было не поучаствовать в столь благородном деле. Мы возвращались, стараясь собрать как можно больше мусора. На душе становилось радостно. А лес преображался. И уже идя по городу, мама и дети, каждые нашли по монетке. Два рубля, рубль, а младший сын Саша нашел пятьдесят копеек. Этот мир дал свой знак благодарности за такое отношение к лесу. Как говорится, мелочь, но приятно. Теперь за лесом следят и школьники. Глава администрации дал соответствующие указания, и ученики шефствуют над лесом. Я сам видел, как они, выстроившись в цепь, идут с большими мешками и собирают мусор. Мы еще поговорили на тему защиты природы, а затем я его спросил. «Как вы здесь отдыхаете? Чем занимаетесь?» Не скучно ли? Я люблю одиночество. Точнее, уединение. Мне с моей работой этого не хватает. И поэтому мне такой отдых особенно нравится. Утром я бегу на Аку, и там купаюсь и загораю часов до одиннадцати. Во второй половине дня я гуляю по городу, обследовал уже многие озера, Хожу в лес. Я наслаждаюсь всем этим. Я обратил внимание на его слова «Утром я бегу на Аку». Я знаю, что от того места, где он жил, до Аки около 4 километров, а возраст его за 60. Меня это заинтересовало, и я спросил, «Давно вы занимаетесь бегом?» «Вообще, я люблю бегать и, как мне кажется, достиг в этом определенных успехов. Не в плане скорости бега или расстояний и длительности, а в состоянии бега. У меня бег — это медитация». После того, как я перенес инфаркт, мудрый врач мне посоветовал бегать. Мол, если хочешь жить без страха за свою жизнь и без валидола, бегай, но обязательно в свое удовольствие. Я сначала не знал, что такое бегать в свое удовольствие, но после нескольких месяцев тренировок нашел это состояние. И вот теперь я чувствую себя прекрасно, значительно лучше, чем когда был моложе. Что это значит? Медитативный бег. Мне трудно описать это состояние. Я никогда этого не делал, и это очень индивидуально, но попробую. Во-первых, дышать нужно только носом. И выдох должен быть несколько дольше, чем вдох. Как только дыхание начинается ртом, значит, медитация закончилась. Во-вторых, не нужно думать о беге, о том, куда и зачем бежишь, о ногах и своих органах. Как только начинаешь о чем то о этом думать медитация закончилась в третьих бежать легко и без напряжения настроившись на единение с природой соединившись с ее состоянием ощущая ее энергетику и ауру и чем полнее с ней сливаешься тем глубже медитация тем лучше состояние так можно бежать сколько угодно хоть весь день вот пожалуй и все что могу сказать а дальше собственное творчество которое трудно передать словами. Забегая вперед, я хочу сказать, что уже на следующий день я попробовал этот метод. И получилось. Конечно, это было еще не то состояние, но я почувствовал какой-то его элемент. И даже этого хватило, чтобы я смог пробежать столько, сколько раньше не пробегал, и при этом совершенно не устал. А через день я взял с собой 15-летнего сына, объяснил ему... И он тоже заметил огромную разницу между обычным и медитативным бегом. Постепенно в беседе мы пришли к семейным вопросам и к его работе. Владимир сказал. Мне очень сложно бывает держать себя в руках, особенно в беседе, когда я слышу глупость. Я отношусь к человеку с уважением, с любовью, говорю разумные вещи, а в ответ слышу глупость. Это меня сильно раздражает. А как только я раздражаюсь, Я тут же теряю энергию, и в результате быстро устаю, мало успеваю сделать, от чего прихожу к плохому настроению. Как мне научиться не терять энергию? Это для меня очень важно, так как я работаю с неординарными, творческими людьми». Вопрос непростой, и здесь чисто психологические методы были бы неэффективны. Этот человек прочитал много разной литературы, в том числе и специальной. Многое испробовал сам и добился определенных успехов. Поэтому следующий шаг в решении этой задачи должен быть каким-то необычным и соответствовать его мировоззрению. Мы пришли ко мне домой. Мама приготовила свою замечательную окрошку. Об окрошке нужно говорить отдельно. Настоящая окрошка обязательно должна быть из настоящего домашнего хлебного кваса. И без колбасы, но с рыбой берется вяленая рыба и разделывается тонкими волокнами а еще лучше два сорта речная и соленая морская нарезанная кубиками есть такую окрошку восхитительная медитация после такого ужина мы продолжили беседу и вот здесь на фоне всех удовольствий от озер от леса от воздуха от окрошки и беседы пришел и ответ на вопрос владимира вы уже имеете методику решения вашей задачи Вы уже ее освоили и используете много лет. Это ваш медитативный бег. Вам теперь нужно этот опыт перенести на отношения и отношения строить в медитации. Те же приемы: Дышать носом и не открывать рот как можно дольше, помня, что как только откроете рот, медитация закончится. Дышите при этом ровно, спокойно, и выдох должен быть дольше, чем вдох. И в это время наслаждайтесь окружающей природой, обстановкой и обязательно собеседником, испытывая к нему глубокое чувство уважения и любви. «Гениально! Но как же меня услышит собеседник, если я не буду открывать рот?» Все очень просто. При общении, находясь в таком медитативном состоянии, вы погружаетесь в себя, соединяетесь со своей сутью, то есть с любовью, а на этом уровне мы все одно. В этом случае вы уже общаетесь не с сознанием человека, а с его сутью. Душа общается с душою, и многого говорить не нужно. Вы увидите чудеса. Человек, доказывая вам что-то, вдруг поймет нечто, что приведет его к согласию с вами. И спора не будет. И не будет глупости. И не будет раздражения. А будет взаимопонимание, взаимоуважение и любовь. Мы ошалелы. И в то же время радостно смотрели друг на друга, пораженные, открывшейся истиной. Как все просто и как здорово! Родилась техника медитативных отношений. Я уже давно, проводя лекции и консультации, заметил, что не теряю энергии и по окончании дня интенсивной работы не чувствую усталости. Пришел я к этому интуитивно. А Владимир нашел метод бесконечного бега. Мы встретились. И в беседе произошло соединение, и родилась методика медитативных отношений. Я решил рассказать вам не саму методику, а всю эту историю. Она стоит того. Попробуйте медитировать в отношениях. Особенно заметен эффект в сложных ситуациях. Поистине. Молчание. Золото.